Глава двадцать третья. На следующее утро, как обычно не выспавшись, Марианна занималась подготовкой одного из платьев леди Вильгельмина к ужину, в то время как сама хозяйка сплетничала с матушкой о приеме и гостях. «Знаешь, я едва не лишилась чувств, когда лорд Кендалл забрался на буфет и швырнул свой напудренный парик прямо в супницу. Представляешь, граф переоделся лакеем. Это поразительно!» Всплеснула руками леди Коперпот. А мне это кажется очень романтичным, улыбнулась леди Вильгельмина. Но разве же я не права? У тебя куриные мозги, дитя моё, фыркнула дама. Ничего романтичного в этом нет. Это скандал, отвратительный скандал. Леди Вильгельмина поджала губы, и Марианна заметила обиду на её прелестном юном личике. Мне делается плохо от мысли, что лорд Кендел уже занят. Других молодых холостяков здесь не так много, но в любом случае ни один из них тебе не подходит, сокрушённо покачала головой её матушка. Леди Вильгельмина кивнула. Да, судя по всему, лорд Кендел помолвлен с мисс Вортон. Но знаешь, что интересно? Возможно, лорд Белингем тоже где-то здесь в обличье слуги. С чего ты взяла? нахмурилась леди Копперпот. Леди Вильгельмина пожала плечами. Кто-то мне сказал, что герцог Вортингтон пытался изображать коня в конюшне, хотя говорят, уже уехал. А все знают, что они неразлучные друзья. Что? леди Копперпот побогравела. А ещё, продолжила леди Бельгильмина. Вчера за ужином я слышала, как виконт Клейтон упомянул лорда Белингима, когда кто-то спросил, нет ли о нём известий. Леди Копперпот подалась к дочери. Её лицо посветлело, в глазах вспыхнул живой интерес. И что ответил лорд Клейтон? Девушка махнула рукой. Что-то очень невнятное. Кажется, он сказал, что никто никогда не знает, когда и где был появится в следующий раз. Марианна тихо ахнула, и кожаный сапожок, который она держала в руке, с довольно громким стуком упал на пол. "О, боже, не могу дождаться", заговорила леди Коперпот как обычно, игнорируя присутствие Марианны. «У нас с твоим отцом множество планов на осень. Мы обеспечим твою помолвку, даже не сомневайся, ещё до начала следующего сезона. А сейчас я пойду вниз и постараюсь всё разузнать о лорде Беллингеме. Увидимся за чаем». С этими словами Матрона выплыла из комнаты, и как только дверь за матерью закрылась, леди Вильгельмина с видимым облегчением вздохнула и громко проговорила. «Не понимаю». Почему из-за помолвки столько волнений? Марианна, чинно сложив руки перед собой, заметила: Как я вам сочувствую, миледи. Ах, Марианна, радуйся, что ты не я, леди Бельгельмины надула губки. Это так утомительно: постоянные балы, приёмы, вечеринки, всё с единственной целью найти подходящего мужа. Ты даже не представляешь. Девушка покачала головой, явно ожидая сочувствия, и Марианна решилась задать в высшей степени неприличный вопрос. Меледи, надеюсь, вы не сочтёте меня дерзкой, но не знаете ли вы имя лорда Белингема? Леди Вильгельмина нахмурилась, поморгала, потом проговорила: "Странно, что ты это спрашиваешь. Мне кажется, его имя Бамонт, но друзья вроде бы зовут его Бел, а от Белингем. Да, он Бамон Белхим, маркиз Белингем". Марианна постаралась сдержать волнение. Вы сказали Бел? Она переспросила только для того, чтобы от избытка чувств не рухнуть на пол, и приложила максимум усилий, чтобы голос звучал ровно, хотя внутри у неё всё дрожало. Леди Вельгельминов вздохнув ответила: "Да. Но знаю я это лишь потому, что мама вбила мне это имя в голову вместе с дюжиной других в самом начале сезона. Просто он один из самых завидных женихов в Лондоне". Марианна кивнула. Ей очень не хотелось вызывать подозрение у хозяйки, но леди Беллингемина, похоже, была сегодня в настроении, поэтому всё же рискнула спросить: "А вам что-нибудь известно о нём? Я имею в виду лорда Беллингемина". Как ни старалась Марианна говорить спокойно, это оказалось выше её сил. Голос срывался, и хозяйка подозрительно нахмурилась. "А что это тебя так заинтересовал маркиз Беллингем?" Марианна понимала, что ведёт себя странно для прислуги. Да и не стала бы задавать подобные вопросы никому, кроме леди Вильгельмины. Это непременно вызвало бы подозрения. Просто любопытно. Возможно, я видела его среди слуг. Вы же сами сказали, что он может представляться слугой. Как можно безразличнее, — проговорила Марианна, пожав плечами. Да, может быть. Леди Вильгельмина тронула изящным пальчиком щеку, явно не имея ничего против продолжения разговора тем более что теперь видела в нём выгоду для себя. Вроде бы среди дам ходили слухи, что он то ли секретный агент, то ли, боже упаси, сотрудник военного министерства. Разумеется, я не верю подобной чепухе. С какой стати маркиз станет работать на какое-то министерство? Он же маркиз. Зачем ему вообще работать? Мариана судорожно вздохнула и, помолчав, чтобы голос не дрожал, спросила. «А...» «Как он выглядит, миледи?» «О-о-о!» — леди Вильгельмина оживилась. «Это самый привлекательный мужчина на свете. Высокий, светловолосый, причем волосы стрижет коротко, и голубоглазый, как ангел. В общем, красавец!» Никак не выдав своих эмоций, разве что дыхание немного участилось, Марианна поклонилась и повесила платье в шкаф. «Ах, вот как! Надо будет присмотреться к слугам!» Ведь он может и внешность изменить. А сейчас, если я вам больше не нужна, миледи, спущусь вниз и позабочусь, чтобы вам принесли чай. Спасибо, это очень, кстати. Марианна не могла позволить себе хоть как-то проявить бушевавшие в ней эмоции. Поэтому спокойно покинула комнату, но как только за ней захлопнулась дверь, побежала, нет, помчалась к лестнице для слуг и только там остановилась перевести дух. Она не могла разобраться в своих чувствах: страх, шок и совершенно неуместная веселье. Бел, сотрудник какого-то там министерства, ищет преступника. Она догадывалась о чём-то в этом роде, но теперь у неё не осталось сомнений. Николас Бакстер. Он же Бел, маркиз Белингем, шпион? О, Боже, надо что-то делать. Для начала срочно написать письмо.